Глава 11 Васька Каркуша, увы, читать не умела. К тому же у нее не было ни своей странички в социальных сетях, ни вообще доступа к интернету. Так что о том, что ее семья не поехала на Черное море, а ждет ее дома, Каркуша не узнала и продолжила свой путь. Лететь над городом было интересно, и было интересно сравнивать его с макетом. Вот высокая-превысокая железная башня. Ее макушка протыкала насквозь облако и уходила в небо. Нужно быть стрижом, чтобы подняться выше неё. Каркуша хотела попробовать, но потом решила экономить силы. Ведь неизвестно, пустят чайки на корабль ворону или нет». Вдруг придется рассчитывать только на свои крылья. И хорошо, что Каркуша не стала соревноваться со стрижами. Башня впрямь очень высокая, 540 метров. Называется она Останкинская и служит для передачи телевизионных и радиосигналов. Это благодаря ей миллионы людей каждый день смотрят телевизор и слушают радио. Не успела Каркуша подумать об экономии сил, как почувствовала усталость. Еще и пить захотелось, уж слишком жаркий был день. Для отдыха Каркуша выбрала уютный зеленый двор с большой лужей. В луже плескалось несколько голубей, но Каркуша знала, что они вполне мирные и дружелюбные птицы и не будут возражать против компании. Так случилось, что в этом дворе жил молодой человек по имени Костя. В отличие от Каркуши, Он умел читать и часто пользовался интернетом. Добывал в нем всякие нужные для себя сведения. Костя с детства увлекался историей Москвы и когда вырос, стал диггером, то есть исследователем подземного пространства. Оно хранило множество тайн из прошлых времен. Сейчас, например, Костя изучал все, что попадалось в о вторжении в нашу страну в 1812 году французского императора Наполеона Бонапарта с его великой армией и о страшном пожаре Москвы, покинутой жителями. И хотя Костин стол был завален книгами по этой теме, молодой человек периодически заглядывал в интернет и оказался среди тех людей, кому попалось на глаза объявление о Каркуше. «Хм, надо же!» «Умеет разговаривать», — обратился он к своему коту Василию. Он любил обсуждать с ним все прочитанное. Василий он, кстати, тоже нашел под землей. Довелось ему однажды помогать в поиске пропавших домашних питомцев, следы которых привели в московские катакомбы. Питомцев обнаружили целыми и невредимыми. И вместе с ними — лишнего котенка, месяцев четырех отроду. Сноска. Эти события описаны в книге «Легенды земли московской» или «Новые невероятные приключения Брыся и его друзей». Котенок был полосатый от кончиков ушей до кончика хвоста и сразу стал откликаться на Ваську. поначалу ты кости хотел предоставить ему выбор и перечислить разные клички. Как знаток русской истории начал с самого древнего кошачьего имени — Василий. Котенку понравилось, и он дал согласие, отозвался громким мурчанием. «А вот то, что она хромая, очень плохо», — продолжал рассуждать Костя. «Хромая ворона — легкая добыча для собак и котов». Василий облизнулся. Ворон он видел только через оконное стекло. Они любили его подразнивать, усаживаясь прямо напротив и с ухмылкой наблюдая, как он прижимает уши и распластывается на подоконнике. Зачем он каждый раз изображает, будто сидит в засаде, Василий не знал. Врожденный рефлекс, наверное. Правда, с наступлением летней жары Костя часто оставлял окна открытыми, когда работал дома. Василий этому был рад, и тому, что хозяин рядом и открытым окнам. Вот только вороны, как на зло перестали подлетать близко. Видимо, понимали, что теперь кот из дачи дать может. Других развлечений в их дворе не было. Двор вообще был тихим и спокойным, хотя и располагался в центре Москвы, прямо по соседству с Тверской улицей. Васька лениво наблюдал с подоконника за голубями, устроившими купальню в луже на асфальте, И даже почти задремал Вдруг к компании голубей присоединилась ворона Было в ее приземлении что-то странное Что-то такое, что потревожило Васькино сонное настроение «Она же хромая!» «Как сказано в объявлении!» — осенила кота «Хромая ворона!» — заорал он, окончательно взбодрившись И забыл, что перед ним нет стекла Хотел Васька для привлечения хозяйского внимания лапой по окну стукнуть, а вместо этого полетел вниз. Только не так изящно и легко, как птицы, а бестолково, кувыркаясь, а этаж был четвертый. С одной стороны, хорошо, что падать не слишком высоко. С другой, не успел Васька принять положение, подобающее котам при падении из окна, шмякнулся о газон, да так и остался лежать.